Глава 118. Островитянка. 1990 год. Я старалась не терять времени даром и сделать что-то для себя. В мамином нахлосе от немецкого «нахлас» — посмертное наследие. Я нашла три письма от моей подруги детства, Майки. Она писала мне с интервалами в 10 лет, и каждый раз, когда я была за границей, конверты в конечном итоге попадали к маме. «Милая старая подруга, порою моя мысль возвращается к тебе, и я погружаюсь в раздумья о том, где и как протекала твоя жизнь». Конечно же, при чтении меня невыносимо замучила совесть. Мне показалось, что я принесла ей такое ужасное разочарование. Оглянувшись назад, я увидела все как есть, что я окончательно провалила то задание, которое в свое время дала нам Фройлен Осингха. Мы были две подруги, вместе выбегавшие в жизнь, Майке, судя по всему, не сворачивала с прямого пути и теперь расспрашивала о моих кривых дорожках. Она все так же жила на своем острове в собственном доме с собственным мужем, и у нее была целая куча детей и внуков. Она, как говорится, состоялась. Мы с ней были на разных берегах. Пока я не вернулась в Норддорф на Амруме, Это было в моей ранней старости. Небо было, как на картинке фламандского живописца, и Майки подошла к дверям красного кирпичного дома возле кладбища, поздоровалась со мной по-немецки и не смогла скрыть тот удар разочарования, который получила, взглянув на мое лицо. Исхлестанная волнами житейского моря, с табачно желтыми пальцами и похмельно-тонкими волосами, я пришла к ней к той, которую жизнь сберегла, словно выходное платье шкафу. На ее лице не оставило своего следа ничего, кроме времени. Ее волосы были ослепительно белыми, уложенными в прическу. На ней была фиолетовая блузка с высоким воротником, а поверх нее серебряная цепочка с крестиком. Но уголки глаз еще были как у той веселой девчонки, которая бегала со мной по взморью и прятала выброшенную морем помаду в дюне. В ее саду было полно ярких цветов, а полы в доме сверкали чистотой. В гостиной стояли стулья, обитые счастьем. Мне предлагали стаканы, а я пыталась курить по культурному и не слишком пьянеть. Мы беседовали по-немецки, потому что ее муж был немцем, а также и все дети. Фриский язык она давно уже забросила. Муж был на целую войну старше нее, оптик с необыкновенно широким кругозором. Он проходил мимо книжных полок, такой весь из себя бледный, и казался столь же далеким от ада, как улыбка моей ловы. Только вот за ним тянулась целая вереница белесых еврейских призраков. «А ты? Разве ты не вышла замуж?» — спрашивала она. «Отнюдь. Я это делала слишком часто. Только это дело, как выяснилось, мастера вовсе не боится». Я немедленно вспомнила всех моих еонов — и отечественных, и зарубежных, и, к своему величайшему удивлению, обнаружила, что они все до одного уже умерли. Сейчас они все вместе сидят в портовом кабачке в раю, травят байки и пьют шнапс а магистра якобы поставили у дверей наблюдать в щелку за этой самой мной. Эти вечера у Майки были для меня жуткой ценностью. Мы общались, невзирая на ее изысканность и мою потасканность, помогали друг другу дойти до берега и слушали прибой у себя в груди и выдохи на взморье. Соленый ветер играл у нас в волосах, в небе хохотали чайки, А мы, шестидесятилетние старухи, стояли там, на белом пляже, с закатным светом в морщинах, будто вопиющие сентиментальные плакальщицы в каком-нибудь кино. И постепенно ко мне пришло откровение, что мой дом здесь. Мне нельзя было уезжать отсюда. Самые лучшие минуты у меня были на острове моего детства в Брейда Фьорде в Хребневике у Глуби, и здесь, на острове Амрум. Байресу, Парижу и Рикявику не удалось тронуть меня так глубоко.